Глава 42. Для похорон я выбрала октябрь, потому что Фрэнсис любила осень. И теперь я понимаю, почему. В золотистом свете поместье выглядит великолепно, а в обрамляющей его полоске леса буйствуют оранжевые и красные оттенки. Когда все речи произнесены, я наблюдаю за остальными, потягивая отличное шампанское из погребов Грейвсдауна и радуюсь, что хоть на мгновение оказалось в стороне от происходящего. Речь Джона Оксли вызвала у всех слёзы, но тёплые слёзы. И я довольна тем, как все едят приготовленные бэт-блюда. Поминки проходят на большой лужайке перед домом. И это удачное решение, потому что собралась вся деревня. Дом кажется идеальным фоном для прощания с тётей Фрэнсис. Её маленький кабинет, воссозданный в центре лужайки, вызывает бесконечное восхищение. Это идеальное произведение искусства создала Дженни. На земле расстелены восточные ковры, а в центре стоит торшер в стиле Тиффани и кожаное кресло тёти Фрэнсис. Мне хотелось, чтобы и репортеры, и городские сплетники помнили. Главное, здесь была женщина, которой теперь так всем не хватает. В шатких стопках собрана коллекция её детективов. Дженни искусно разложила цветы по её креслу и на принадлежащей Эмиле пишущей машинке, которую мама по моей просьбе привезла из Челси. Машинка стоит на подставке для цветов, вместе с фотографией Эмили в серебряной рамке. Я решила проститься и с Эмили. Фрэнсис наверняка тоже этого хотела. Из Брайтона приехала Лора, сестра Эмили, но я её почти не видела. Перед началом выступления она подошла ко мне, обняла и прошептала «Спасибо». А потом снова растворилась в толпе. Однако каждый раз, когда я замечаю маму, она разговаривает со своей тёзкой, и это неплохое начало. Саксон Эльва тоже здесь. Делают комплименты кулинарным талантам Бет и пьют больше шампанского, чем следовало бы. Миюки помогает бэт выносить из кухни блюда за блюдом к длинным столам, расставленным на лужайке широким квадратом вокруг инсталляции Дженни. Я замечаю рядом с Дженни Оливера. Он пытается вовлечь её в разговор. Дженни выглядит заинтересованной, и я подхожу, чтобы спасти её от неё самой. В этом Дженни похожа на маму. Стоит на горизонте появиться катастрофе мужского пола, и Дженни притягивает как магнитом. К счастью, у неё есть я, чтобы оттолкнуть этот магнит своим противоположным полюсом. «Это чудесно, Энни!» — произносит Дженни, увидев меня. «Спасибо, но во многом это твоя заслуга, сама знаешь». Я провожу рукой по пальто и хмурюсь, оглядываясь вокруг. «Почему ты выглядишь такой напряжённый?» — спрашивает Оливер. мне просто...» Не люблю неразгаданных головоломок. Всё вроде на своих местах, но когда я думаю о событиях, которые привели к этому результату, я вздыхаю. Я так и не выяснила, кто оставлял мне записки с угрозами. А, вот оно что. Оливер мрачно чешет затылок. Это был я. Ты? Ты? Но зачем? И где ты их нашёл? Погоди, это ты сломал мой ноутбук и разорвал дневники? «Нет, я ничего не ломал. Это был Саксон. И если он сказал, что не делал этого, то соврал. Но, соглашусь, довольно странно выглядит, что я оставлял в твоей комнате те угрозы, ничего не объясняя. Мне казалось, что надо что-то предпринять, а не просто наблюдать за разворачивающимися событиями. Я никак не мог решить, стоит запугать тебя или помочь. А когда нашёл в кабинете Фрэнсис эти записки, то понял, что они выполнят обе функции» и ведь оказался прав, верно?» Лицо Оливера выглядит таким искренним и невинным, что я чуть не соглашаюсь. Но потом беру себя в руки. «Оливер, мне казалось, будто за мной кто-то наблюдает, и это было жутко». Он выглядит немного обескураженным, но потом кивает. «Прости, Энни, я просто не видел другого выхода. Если честно, я всегда ненавидел свою работу. Просто я недостаточно смел, чтобы её бросить». Но я знала, что если ты раскроешь убийство, мне не придётся принимать трудное решение. Всё будет сделано за меня. А значит... Да, я жалкий трус, но это всё, что я мог, выслушивая бесконечные упрёки босса. Я киваю, потому что, оглядываясь назад, понимаю, что в те августовские дни Оливер постоянно говорил по телефону и находился в напряжении. «Ну, вообще-то ты и правда помог», — медленно говорю я. «Но всё-таки тебе стоит бросить работу». Эх, он улыбается, но немного цинично. «Меня уволили. Учитывая, что я в сущности к этому стремился, всё сложилось как нельзя лучше. Я слышу вежливое покашливание и вижу, что детектив Крейн терпеливо ждёт своей очереди поговорить со мной. Дженни поднимает брови, глядя на меня, и я бросаю на неё ответный многозначительный взгляд. Прекрати быть настолько очевидной». Они с Оливером присоединяются к толпе гостей, нахваливающих «Стрип бэт Бет». «Энни», — говорит детектив Крейн, сунув руки в карманы и слегка покачиваясь на каблуках. Одет он элегантнее, чем всегда, в светлые брюки, хотя галстук слегка съехал на бок, словно его целый день дёргали. Тёмная борода детектива подстрижена тщательнее обычного, а волосы аккуратно зачесаны. Подозреваю, перед приходом сюда он специально сходил в парикмахерскую. Но, глядя на детектива Крейна, старательно пытающегося найти способ сообщить мне какую-то новость, я вдруг понимаю, что и сама струсила, не доведя дело до конца. Поэтому я смотрю в его тёмные глаза и глубоко вздыхаю. «Я должна дать показания против Джона суде, да?» — спрашиваю я каменным голосом, потому что мне не нравится вспоминать случившееся вскорой. Детектив Крейна расслабляет плечи, потому что он из тех, кто любит говорить напрямик и ходить вокруг да около для него всё равно, что соврать. Я мысленно улыбаюсь, потому что начинаю понимать, как редко встречается такая честность. «Сегодня утром звонил обвинитель», — отвечает он. «Она подозревает, что защита напустится на вас за то, что вы пытались выманить у Джо признание. Но улики настолько очевидны, что вряд ли у защитников что-то получится. Однако вы должны быть готовы к этому в суде». Я киваю. «Спасибо, что сообщили». Как выяснилось, мои противоречивые чувства по поводу убийства тёти Фрэнсис в основном связаны с Роуз. А вот Джо выглядит хрестоматийным злодеем, считающим, что все проблемы можно решить насилием. Я с готовностью помогу упрятать его за решётку. Детектив Крэн сжимает моё плечо и так быстро убирает руку, что кажется, мне это померещилось. Октябрьское солнце ещё печёт, но воздух уже достаточно прохладный, чтобы утеплиться. Красивое коричневое пальто мне помогло выбрать Дженни. А ещё нашла тёмно-зелёное шерстяное пальто. Подарок Форда тёте Фрэнсис. Оно висит в шкафу рядом с зелёным бархатным платьем, которое она надевала в то Рождество. Я испытывала искушение его надеть, но это казалось неправильным. Уж слишком значительную роль сыграла в моём расследовании позаимствованная одежда. К тому же первым делом я бросилась проверять карманы пальто, нет ли там оружия или записок с угрозами. Я гадаю, зачем тётя Фрэнсис хранила всю одежду, начиная с далёкого 1966 года. Я нашла ещё несколько дневников в кожаных обложках, исписанных её почерком, все в разных местах. Наверное, тётя Фрэнсис хранила их отдельно, потому что они не касались Эмили Спарроу или убийства. Разглядывая её гардероб, я решила, что не хочу надевать то, что могло сыграть роль в каком-нибудь другом её расследовании. Вполне в её духе раскрыть другое убийство, одновременно пытаясь предотвратить собственное. У меня вдруг возникает чувство, что тётя Фрэнсис всё это время ждала моего приезда. В сундуке, стоящем в её спальне, вместе с другими дневниками, я обнаружила несколько пустых блокнотов в кожаных обложках. Они словно ждали того, кто заполнит их словами. Перед тем, как выйти к гостям, я открыла один из них и начала писать.